Глава 38. Мэт говорил и делал пометки на доске с уликами. Он собрал команду, чтобы обсудить ход расследования. Теперь мы знаем, что Дуг, наш человек на крыльце, раньше работал в конторе Бредфилда и Ноуна, адвокатов, которые занимались делом Чокера. Есть новости по Ноуну? спросил Мэт Карлайла, прервав его зевок. Карлайл пожал плечами. «Ничего, испарился. Может быть, где угодно». Мэтт нахмурился. «Нехорошо. Нужно его найти». «Так, Доусон, мы верим тому, что он говорит». Карлайл покачал головой. «Клянется, что ни при чем, так что сами думайте. Я бы лично привез его сюда и выбил из урода всю правду. Виновен на сто процентов. Посмотрите на улики, на все эти фотографии. Вот вам и доказательства. Он шпионил за ней неделями». Отношение Карлайла к делу было совершенно неправильным, но в чём-то он был прав. Не забывайте об остальных. Но, например, пока мы не выясним, где он, его исчезновение следует считать подозрительным. Кроме того, партнёр Нолана сообщил, что человека, которого мы знали под именем Дук, зовут Марк Тёрнер. Он работал в выход адвокатской конторе и уволился 2 года назад. Так что он делал у дома Беллы, откуда он её знает и когда они познакомились? Во время процесса над Чокером? Нельзя забывать, что и Карлайн Шелдон, и Анита Верити интересовались юриспруденцией. Обе часто бывали в здании суда. Мэтт посмотрел на Карлайла. Мы не нашли доказательства того, что Джоул Доусон знал Карлайн и Леониту. Учитывая ваше предубеждение по отношению к нему, возможно, вам стоит еще раз изучить материалы, связанные с ним. Лили, Беквид и я проедемся до Шепли. Посмотрим, живет ли он все еще там. Карлайл выхмыльнулся. Вся эта толпа. Мы это говорю медленно, как с ребёнком. Он застрелил нескольких человек. Если Тёрнер наш убийца, то он опасен. Он постучал по доске. Исходя из того, что у нас есть, Тёрнер, наш наиболее вероятный подозреваемый, судя по воржению лица Карлайла, тот и думал иначе. Лили везла их вверх по холму от Ониуми в сторону деревни Шепли. Думаете, Тёрнер увидел Беллу во время процесса над Чокером и решил, что она его следующая жертва? Да, думаю. Но в моей теории есть изъян. Кто-нибудь из вас заметил? Мэт повернулся к Бэквиту, который сидел за ним. Он знал, что Лили достаточно сообразительна, но что насчёт этого молодого человека? Тёрнер знает Беллу со времён процесса. Он видел её на каком-то этапе. Лили, ты сказала, что Белла могла о нём знать, а могла и не знать. Мед посмотрел на Лили, затем на Бэквита. "Сообразили? Бэквит пожал плечами. "По-моему, всё складно. Тёрнер вполне может быть нашим убийцей". Но Лили ещё думала. "Была была в программе защиты свидетелей. Как Тёрнер мог узнать, где она?" Бэквит ткнул её в спину. "Это было во всех газетах, дурило". Лили покачала головой. Нет, ошибаешься. У нас фото Тёрнера, следящего за её домом, сделаны до того, как новость разошлась по газетам. Мэд кивнул. Именно. Значит, Тёрнер знал, где живёт Белла. Возможно, ему всё было известно, так кто он? Как я сказал Бретфилд, он, Марк Тёрнер, бывший адвокатский клерк, но я подозреваю, что он выдавал себя за контактное лицо Беллы из программы защиты свидетелей. Несмотря на то, что она в это верила, я вообще сомневаюсь, что она была в этой программе. Он вполне мог это организовать и новой личностью всё остальное и поддерживал эту иллюзию, чтобы изолировать её. Очень умно, и всё работало, пока она не влюбилась в Фишера. Бэквит был под впечатлением. По адресу, который дал им Брэдфилд, был каменный сельский дом, примастившийся на холме в миле от центра Шепли. На другой стороне холма были и другие дома, метров в пятидесяти от него. Лилия уставилась на дом. «Солидная собственность, много комнат». «Была проделана большая работа», – добавил Беквид. «У владельца должно быть много денег». Лилия нахмурилась. «Жалюзи закрыты. Кто бы тут ни жил, он явно не любит любопытных, сэр. Как планируете поступить?» Мэт тоже рассматривал дом. Позвоните в участок Бэквет, пусть сюда приедут патрульные. Достаньте фото Тёрнера и срочно распространите его. Нет гарантии, что он дома. Вам интуиция подсказывает, что это он, спросила Лили. Нет, плохо спрятанный красный Ford K, торчащий из сарая вон на той дорожке, ответил Мэт. Ему нужно было поспать, и балла возлагала на это свои надежды. Но в первую ночь он запер её в комнате на верхнем этаже, никаких шансов на побег. Вот и утро, она снова притворилась больной, сказала, что у неё болит голова и горло. Он давал ей чай и таблетки каждые 4 часа. Но рано или поздно он должен был догадаться, что она симулировала. Ты был со мной так добр, я могла бы тебе помочь, предложила она. «Я не могу вечно лежать на этом диване. Я могла бы прибраться, что-нибудь приготовить». Он улыбнулся. «Я был бы рад, Белла. Так мы стали бы больше похожи на нормальную пару». Она заставила себя улыбнуться в ответ, хоть это её и убивало. Было жизненно важно заставить его быть милым. Если он выйдет из себя, одному Богу известно, что он с ней сделает. «Очень красивая подруга». Белла заметила фотографию на камине. На ней была блондинка примерно её возраста. «Это Китти. Она была моей женой». Белла удивилась. Он никогда ничего не рассказывал о жене, но она и не спрашивала. «Где она?» Он вздохнул. «Китти вечно была всем недовольна. Что бы я для неё ни делал, ей всегда было недостаточно. Я правда пытался, Белла. Делал всё, что мог. Дав ей возможность поступить правильно. Но она меня с ума сводила своими требованиями и неверностью». Голос начинал повышаться, разговор уже явно его взвинчивал. Она ушла от тебя? Ни одна женщина от меня не уходила, Белла. Слово звучало жёстко, холодно, пробирали до костей. Если они попадают в этот дом, они здесь навсегда. Мне нравится, чтобы они были рядом. Ты приводил сюда других? Да, было. Кроме Кити были ещё две, но они не подходили. Они тебе и в подмётки не годились. Как и с Кити, я испробовала всё, но они не понимали. Они хотели того, чего я не мог им дать. В итоге мне пришлось с этим покончить. О чём он говорил? Он держал их в запрети, как её, или убил их. Печально. Тебе не сильно везло. Её голос дрожал, а он снова уставился на неё. Понял ли он, что она задумала? Знал ли он, что она делает, что пытается задобрить его? От страха у неё по спине побежали мурашки, и на самом деле стало нехорошо. Она хотела задать ещё вопросы, но не решалась. Если тех женщин убили, то что он сделал с телами? Если у неё и был какой-то шанс на то, чтобы выбраться, было должна была убедить его, что она другая, заставить его поверить, что она на его стороне. Она мило улыбнулась. Я делаю отличную мясную запеканку. Если и купишь продукты, могу приготовить на ужин. Мы могли бы открыть бутылку вина, отметить, что мы наконец-то вместе. Он откинулся на спину и скрестил руки на груди. Я знаю, что ты делаешь, Белла. На твоём месте я бы без сомнения делал то же самое, но имей в виду, меня так просто не проведёшь. Можешь улыбаться и хлопать своими красивыми глазками сколько хочешь, но я тебе не верю. Жаль, потому что мне бы хотелось, чтобы мы подружились. Ты понятия не имеешь, как одиноко бывает, когда ты в программе притворяться перед каждым, кого встречаешь. Выдумывать истории из прошлого это очень тяжело. Но ты всё обо мне знаешь. С тобой я могу быть самой собой. Ты знаешь про Рони и чем он занимался, знаешь, через что я прошла. Марк Тёрнер ничего не ответил и вытащил что-то из кармана. Это была открытка из букета роз, который она оставила на болотах. Он помахал ею перед её лицом. «Про Алана Фишера я тоже всё знаю. Он был твоим главным мужчиной. Так что же изменилось, Белла? Как мне доверять женщине, которая так быстро забыла мужчину, которого так любила?» «Я... я думала, что люблю Алана». Её голос задрожал. «Но он скружил мне голову. Мне листило, что я ему нравлюсь, и я увлеклась». Ей было невыносимо больно это говорить. «Но на самом деле мне нужен мужчина, который понимает, через что я прошла. Кто-то, с кем я могу быть сама собой». Кто-то вроде тебя. Была ждала едва дыша. Он наблюдал за ней, анализировал её слова. Они должны были его убедить. Должны были. Почему ты раньше ничего не сказала? Могла бы позвонить, договориться о встрече. У тебя же был телефон, который я тебе дал. Я не думала, что так тебе нравлюсь, но теперь я знаю тебя лучше и вижу, что ты всё сделал правильно. Она ждала. На его лице ничего не отражалось. Он должен был ей поверить, она не могла больше притворяться. Наконец, он улыбнулся. Не нужно готовить, если не хочешь. Можешь отдохнуть, особенно если плохо себя чувствуешь. Какое-то занятие могло бы помочь, отвлечься от мыслей. Хорошо, я попозже съезжу в деревню и куплю продукты, но мне придётся снова запереть тебя в той комнате. Она посмотрела с удивлением. Пожалуйста, не надо. Я никуда не уйду. Ты можешь мне доверять, Марк. Мне нравится проводить с тобой время. У тебя красивый дом. Здесь так тихо и спокойно. Моя жизнь была такой суматошной. Работа отнимала всё время. Иногда хорошо расслабляться. Я впервые отдыхаю за много недель. Удалось ли ей его убедить? Поверил ли он ей? Она затаила дыхание. Сработало. Он улыбнулся, всё лицо просветлело. Он был словно довольный мурчащий кот. Ну, хорошо. Я только закрыл все двери на улицу. Если пойдёшь на кухню, осторожнее с полом. Я кладу новую плитку и ещё не закончил. И не спускайся в подвал.